Глава 3 Лицо начальника тайной стражи прокуратора покрывал плотный загар Глубокие морщинки на лбу и у глаз, куда не попало солнце Выделялись на темной коже, как шрамы Отчего Ефраний выглядел как легионер-ветеран, побывавший в десятке битв Иудеи называют это Сика Ефраний взял со стола длинный кинжал с костяной рукоятью Лезвие узкое, длинное При сильном замахе пробивает нагрудник из буйволовой кожи. Сику прячут под одеждой. Вот здесь. Ефрани ткнул под левую руку. Вешают на веревочной или ременной петле. а Легко достать, в толпе ударить. Человек тихо оседает на землю, через мгновение мертв. Убийца как растворился. Ефрани значительно взглянул на нас с Акимом. Мы не ответили. Я весь в воспоминаниях о прошедшей ночи, Аким, погруженный в свои думы. Не передумали, мы, не сговариваясь кивнули Легионеров бы вам, но с ними хуже, вздохнул Ефраний. Солдат здесь не любят, могут напасть скопом Легионеры заколют пару-другую, вспыхнет бунт. Перед Пейсахом иудеи злые. Спустя полстражи я и Аким, ряженные под иудеев, вышли за стены Иерусалима. Доверить нам розыск на узких улочках города Ефраний не решился, сказав, что справится сам. Нам предстояло искать человека с зелеными глазами в лагерях паломников. «Только не ходите у палаток», — наставлял нас Ефраний. «Обязательно спросят, кого ищете, а вы не знаете арамейского. Сядьте в сторонке и наблюдайте. Здесь не станут задевать человека, который погружен в размышления. Вдруг беседуют с Богом». Если все же заговорят, молча вставайте и уходите. Такое никого не удивит, их вера предписывает не церемониться с наглецами, мешающими благочестивым мыслям. Начнут хватать за одежду, бейте сикой и бегите к воротам. Я предупрежу стражу. Евфраний выдал нам по и легкому панцирю из буйволовой кожи. Помог облачиться и перестроить кинжалы под мышками. Проверил, легко ли нам выхватить сики в случае нужды. Чувствовалось, что начальник тайной стражи — человек сведущий и опытный. Ему явно не хотелось отпускать нас одних. Ефраний отвечал за наши жизни, но воспрепятствовать гостям из Рима было не в его власти. Мы с Акимом вышли через Явские ворота и повернули в разные стороны. «Двое мужчин обязательно привлекут внимание», — учил Ефраний. «Одинокие интереса не вызывает Я спустился в долину, где протекал ручей. По склонам были разбросаны многочисленные палатки, меж которыми ходили мужчины и женщины, бегали дети и животные. Я выбрал смок чуть в стороне от лагеря паломников, сел, прислонившись к стволу спиной. В шагах в пяти от меня лежала дорога, по ней то и дело проходили люди и ехали повозки. Место для наблюдения самое удобное. Я сидел, опустив глаза, как будто погруженный в мысли, а сам из подтишка рассматривал прохожих как и говорил ефрони на меня не обращали внимания. к тому же осмотревшись я заметил, что ни один пребываю здесь без видимой цели. Еще двое мужчин по виду бродяги находились неподалеку, один под деревом, другой просто на зеленой траве. первый спал, подложив под голову дорожную сумку, второй худой в поношенной одежде смотрел на палатки паломников и похоже кого то ждал. Время тянулось медленно. Я слышал, как на башне пробили одну стражу, потом вторую. Сидеть на одном месте было тяжко. Я с удовольствием размялся бы, но это означало привлечь внимание. Единственное, что я позволил себе сходить к ручью и напиться. Утолив жажду, я почувствовал голод. Ефраний снабдил нас сиками, но о еде не подумал. Или поступил так умышленно, в надежде, что голод вернет нас в приторию. Я решил, что назло ему досижу до темноты или пока не увижу таинственного незнакомца. Его не было. Дорога оказалась оживленной, много мужчин прошло мимо меня, некоторые подходили по приметам, кроме и цвета глаз. Путники были кореглазыми, пару раз мимо прошагали светлоглазые крепыши, у одного я даже разглядел голубые, но этот был высок, рыж и совсем юн. От скуки я стал разглядывать и женщин, выделяя молоденьких. Иудейки шли в сопровождении мужчин, но встречались и без спутников. Красивые попадались часто, но даже самая хорошенькая не шла в сравнение с Валерией. Я с гордостью подумал о том, что во всей провинции не найдется женщины, которая могла бы соперничать с римлянкой. Возможно, и в Сирии не сыщешь. И такая женщина любит меня. Я не заметил, как погрузился в грезы и очнулся, когда на меня пала тень. Передо мной стоял юноша, высокий, тонкий, еще безбородый. Незнакомец участливо посмотрел на меня и о чем-то спросил по-арамейски. Наставления Ефрания вылетели у меня из головы, и я отрицательно покрутил головой. Юноша улыбнулся. Голоден? В этот раз он спросил по-гречески, и я кивнул. Юноша достал из сумки круглую лепешку Приломил ее, при этом он воровато оглянулся по сторонам и протянул кусок мне. Я жадно схватил хлеб. Незнакомец кивнул и торопливо убежал. Я удивился, но потом вспомнил, что иудеям нельзя делить трапезу с иноверцами. Незнакомец нарушил какой-то свой закон, наверное, его отругали бы за это, тем не менее он пожалел иноверца. Я подумал, что пилаты и Ефрани не совсем правы, ругая иудеев. Хлеб был свежим и очень вкусным. Я набросился на еду, откусывая от лепешки большие куски и жуя полным ртом. Я упивался вкусом и ароматом нежданного угощения и не сразу заметил очередного путника. Он шел по направлению к городу, и было видно, что издалека. Сандалии, одежда и даже лицо его покрылись пылью. Шагал он устало, опираясь на посох и придерживая левой рукой сумму на плече. Человек был уже близко, и когда он поднял взгляд от дороги, я увидел зеленые глаза, ярко выделявшиеся на грязном лице. Я замер с непрожеванным куском во рту. Незнакомец прошел мимо, не обратив на меня внимания, и я смог убедиться, что приметы, которыми нас снабдили в Кесарии, совпадают. Я торопливо сглотнул, встал и двинулся следом. Зеленоглазый успел удалиться шагов на двадцать, но я едва не догнал его засиделся, да и ноги мои оказались длиннее. Я заставил себя умерить пыл и пошел, стараясь держать расстояние, рекомендованное Ефранием. В воротах нагоню и сразу же позову стражу. Решил я и успел даже обрадоваться, как славно у меня получилось. В этот миг меня дернули за рукав. Рядом стоял молодой иудей, худой, в заношенной одежде. Я не заметил, откуда он появился Это был тот самый бродяга, что сидел неподалеку от меня. В глазах его горел странный огонь. Иудей что-то спросил по-арамейски, показывая на зеленоглазого. Вспомнив наставление Ефране, я молча вырвал руку и хотел идти. Но Иудей вцепился в мою одежду и заговорил быстро и гневно. Я толкнул его в грудь. Иудей свалился в пыль, но тут же вскочил. «Римский пес!» — вскричал он по-гречески и выхватил нож. «Я следил за тобой. Ты не знаешь арамейского. Я обозвал тебя богохульником, а ты и ухом не повел. Ты не иудей, значит, служишь римлянам. Зачем преследуешь правоверного? Хочешь убить? Сначала я убью тебя!» На губах у иудея выступила пена. Я легко отбил его удар и подножкой свалил бесноватого на землю. Он вскочил, будто его подбросили снизу и вновь замахнулся. Я уклонялся, отступая, а он все наседал, размахивая ножом. Дрался он неумело, но злость придавала ему силу. Он кидался вперед отчаянно, не думая о защите. Поняв, что просто так мне не отвязаться, я выхватил сику, иудей не испугался. Только завопил громче и рванулся вперед. Я хотел ранить его в руку, державшую нож но в последний миг Иудей передумал колоть в живот и дернул клинком вверх, целясь в горло. Лезвие моей сики прошло под его рукой и с хрустом пробило грудь нападавшего. Иудей уронил нож и осел на дорогу. Я опустил сику и растерянно оглянулся. Зеленоглазого незнакомца нигде не было видно, а от палаток к нам бежали люди. Я устремился к явским воротам, склон здесь был крутым, но я одолел его в считанные мгновения. Привлеченная криками, раздававшимися за моей спиной, стража выбежала из ворот. Не успел я опомниться, как легионеры скрутили меня. «Попался!» — закричал десятник. «Нож в руках, кровь на лезвии, не открутится! Висеть тебе на кресте, иудей! Я Центурион Руф!» — прохрипел я. «Ведите меня к Ефранию!» Лицо десятника стало серьезным. «Задержите их!» – велел он стражу, указывая на бегущую к воротам толпу. «Я уведу Центуриона, они его разорвут!» Десятник забрал у легионера в сику, сунул себе за пояс и потащил меня в какой-то переулок. Мы несколько раз поворачивали, прошли какими-то дворами и, наконец, увидели приторий. «Я нашел свидетелей, которые подтвердили, что Иудей первым напал», – сказал мне вечером Ефраний. «Тем, кто пришел за тобой к воротам, объявили, что ты защищался, потому признан невиновным». Зеваки не знали, что убийца переодетый римлянин. Иначе здесь стояла бы толпа. Ефрани вздохнул. «Тебе, Центурион, лучше не выходить в город. Не знаю, разглядели ли твое лицо, но осторожность не помешает. Перед возвращением в Кесарию оденем тебя легионером, выберем шлем с большими насчечниками, чтоб только нос торчал». Слава богам, что Иудей попался неумелый, и ты оказался проворней. Ни один пейсах без резни не обходится. Ни римлянина, так римского гражданина из иудеев зарежут. Ефраний подробно расспросил меня зеленоглазом. В городе найдем, сказал уверенно, лишь бы оказался тот, кто нужен. Аким, присутствовавший при разговоре, вызвался помогать. Ефраний поморщился, но согласился. «Говори везде по-гречески», — велел он, — «сойдешь за купца, что ищет товарища, на греческих купцов не бросаются». В следующую ночь я провел с Валерией, утром спал допоздна, а затем уныло слонялся по казарме. Дежурный Центурион, который знал, что я зарезал Иудея, это пробудило в нем симпатию, вызвался показать мне приторий. Мы обошли его весь, от покоев Пилата до подземных камер тюрьмы. Камеры оказались тесными, с низкими потолками, свет в них проникал сквозь узкие горизонтальные окошки, выходившие во двор. Грубые каменные скамьи, единственный предмет обстановки узилищ, были сооружены под окнами, на них можно было встать и выглянуть во двор. Но рассмотреть удавалось только ноги проходящих. Нижний край окошка располагался на уровне мощенного двора. «Центурион показал мне и преступников», троих тощих оборванцев, заточенных в одной тесной камере. «Участвовали в мятеже и убили легионеров», — пояснил закрывая дверь дверь». «Напали из-под тяжка. Через пять дней повесим». «Почему через пять?» — удивился я. «По иудейскому обычаю в пейсах одного из приговоренных к смерти отпускают на свободу, поэтому ждем». «Прокуратор отпустит убийцу? Не хочет ссориться с первосвященниками? Кого помилуют?» «Толпа выберет», — пожал плечами Центурион. «Может, не из этих. Перед праздником тюрьма наполняется». На второй день вынужденного заточения в Притории мне стало совсем одиноко. Отцу было не до меня, дни напролет он встречался с богатыми людьми Иерусалима, уговаривая их проверить свою казну. Аким с утра уходил на розыске. Его, как и Ефрания, я видел только вечерами. Легионеры Пилата меня сторонились». Для них я был сенаторским сынком, по нелепой прихоти, забредшим в казарму. Оставалось валяться на койке, грубо сколоченные из толстых досок, или слоняться по двору. С каким удовольствием я бы провел это время с Валерией, она тоже томилась одиночеством. Но думать об этом было опасно. Мои ночные отлучки и без того вызывали нескрываемое любопытство солдат. «Скуки ради я попросил секретаря Пилата раздобыть греческий перевод Торы», свиток отыскался в архиве, и целыми днями читал, пытаясь постигнуть смысл запутанных высказываний иудейских мудрецов. Скучные места, описывающие порядок богослужения, я пропустил, но с интересом углубился в рассказы о царях и подвигах иудейских героев. Секретарь сказал, что книге этой более тысячи лет, И я с удивлением открыл, что в Иудее цари появились много раньше римских. Мы после царей стали выбирать сенаты консулов, иудеи, судей и первосвященников. Это племя, если следовало заветам Бога, могло сокрушить любого врага, но оказывалось беспомощным, отходя от веры. Книга стремилась убедить в этом иудеев и призывала их следовать законам Моисея. Получалось, что иудеи заветом не следовали». «Я, римлянин, находился сейчас в Иерусалиме как завоеватель. Иудеи склонили свои выи пред Римом. Тора не помогла. Мне понравилась характеристика, данная иудеем одним из пророков, жестоко выйные». Я повторял ее вслух и смеялся, вызывая удивление солдат. «Я дочитывал Тору, когда в казарму вбежал Аким. Случилось это среди дня, поэтому я с удивлением глянул на друга». Аким торопливо схватил свой дорожный мешок, вытряхнул его на койку и стал отсчитывать динарии из тех, что получил от Прокула. Считал он долго. Кучка серебра, из которой он брал динарии, совсем истаяла, когда Аким сыпал отобранные монеты в кожаный кошель, а остальные вместе с другими вещами увязал обратно. Заметив мой любопытный взгляд, Аким подмигнул. «Деньги правят миром, Марк!» Он выбежал из казармы. Мгновение я колебался, затем, отложив свиток, устремился следом. Меня разбирало любопытство, зачем Акиму понадобилось только серебра. Не собрался ли он в самом деле купить дом в Иерусалиме? Аким опередил меня, но я не стал его догонять. Другу могло не понравиться мое любопытство. В последние дни Аким сторонился меня. Я считал, что из-за моих свиданий с Валерией. Я не печалился. Он же не звал меня, когда веселился с рабыней в Кесарии. За приторием Аким свернул в извилистую улочку. Я притаился за углом в ожидании, куда он двинется, но тут к Акиму подошел человек. Судя по одежде, это был Иудей, молодой и юркий. Он, скорее всего, ждал друга, выскочил из какого-то двора навстречу. Аким протянул ему кошель с динариями, Иудей сначала взвесил кошель в руке, затем развязал его и запустил ладонь внутрь. Извлек горсть монет, рассмотрел их и сыпал обратно затем вернул кошель Акиму и сделал приглашающий жест. Мы так и шли втроем, иудей, следом за ним Аким, я, отстав шагов на тридцать. Улочка скоро кончилась, мы пересекли площадь, затем миновали ворота и оказались за стенами города. Я забыл все наставления Ефрания, каждый встречный мог опознать во мне римлянина. В короткой тунике без рукавов стояла жара, и в солдатских сандалиях Я заметно выделялся среди встречных иудеев. Некоторые бросали в мою сторону недобрые взгляды. У меня не было оружия, случись что, я не смог бы отбиться. Но любопытство затмило во мне осторожность. Мы отошли от городских стен на несколько стадий. Здесь располагалось небольшое селение. Иудей подвел Акима к крайнему домику. Аким заглянул через ограду, радостно воскликнул отдал кошель проводнику. Иудей жадно схватил деньги и засеменил обратно. Прижимая к груди тяжелый кошель, он пробежал мимо, а я устремился к ограде. Увиденное поразило меня. Следуя за Акимом, я строил разные догадки, но такого не ждал. Во дворе Аким радостно сжимал в объятиях уже знакомого мне Зеленоглазого. Лицо незнакомца тоже светилось радостью. Они стояли так довольно долго, затем Аким оторвал от себя товарища и, удерживая его за плечи, стал рассматривать. «Похудел», — сказал участливо. «Голодал?» «Ходил много», — пояснил Зеленоглазый. Голос у него был густой и приятный. «Давно меня ищешь?» «Пятый месяц». «Так долго?» «Ты знаешь мое счастье. Не успел появиться в Иудее, в рабство продали, как в прошлый раз. Отвезли в Рим, на торгу стоял в цепях». Хорошо, сенатор добрый мимо проходил, дал денег отпустили, сюда с ним приехал. Дома все хорошо. Уходил было нормально, вздохнул Аким. Как сейчас, не знаю, ждут тебя. Недолго осталась, страстная неделя. Видел, ахнул Аким. Ходил следом. Какой он? Не такой, как пишут на иконах, хотя сходство есть. Высокий, сильный, красивый. Строгий и добрый одновременно. Говорит, Каждое слово в душу. Я по-арамейски еле-еле, а тут все понимал до каждого звука. Давай присядем. Зеленоглазый опустился на ствол дерева, лежавшую у стены. Аким сел рядом. Теперь я видел только их затылки. Зато слышал хорошо. Аким и его товарищ говорили по-склавенски. Я понимал не все, но суть схватывал. Рассказывай, торопил Аким. Если б знал, как тебе завидую. Чудеса видел? Вкушал хлеб и рыбу. «Те самые?» «Те. Мне досталась лепешка и рыбка, некоторые брали больше. Вкусные?» «Попробуй». Зеленоглазый достал из сумки кусочек засохшего хлеба. Аким жадно схватил его и бросил в рот. Захрустел. «Обычный сухарь», — сказал разочарованно. «Думал, манна небесная», — засмеялся зеленоглазый. «Конечно, обычный. Люди есть хотели, а не причащаться». «Зато я причастился», — не согласился Аким получил прощение грехов. «Так легко не получится», — снова засмеялся зеленоглазый. «Знаю теперь». Говорил с ним. «К нему не подойти, ученики ревнивые, близко не подпускают. Их можно понять, толпа, все лезут, больных несут. Кто я? Даже не иудей». «Не гнали?» — сказал, что прозелит «Поверили?» — под одежду не заглядывали. Спросили о Торе, процитировал кое-что по-гречески «отстали». Косились, но терпели. Много его слушал. Трижды. Он проповедует, набежит толпа, потом раз и ушел ночью. Куда только ученики знают, ходишь потом и ищешь. Вблизи не видел? Однажды в толпе подобрался, хотел коснуться, но не успел. Он обернулся, увидел меня и подмигнул. «Ну!» – ахнул Аким. «Он знает, кто я». «Не может быть!» «Почему?» «Он же Бог!» Но еще не вознесся. Что это меняет? Он сын Божий, которому ведомо все. Этот взгляд. Я не могу передать, что я почувствовал. Какой-то миг, а я увидел себя, жизнь свою. Он велел мне не бояться. Чего? Испытаний. Только я не знаю, каких. Я знаю, вздохнул Аким. Какие деньги сюда принес? Динарии. Такие? Аким достал из небольшого кошелька монету. Вроде... Неуверенно сказал Зеленоглазый, рассматривая. «Кто делал?» Нашелся один. Обещал, что в музее не отличат от подлинного. «Убивать надо таких специалистов. Кто сейчас правит Римом?» «Тиберий», на монете написано. «А портрет чей? Зеленоглазый внимательно посмотрел на Динарий. «Не знаю». «Не Тиберий?» «Гай Юлий Цезарь, по прозвищу Каллигула. Сын Германика, приемный внук Тиберия, пребывающий в подростковом возрасте». «Тиберию править еще шесть лет, и никто пока не думает видеть на его месте юного садиста. Мало ли каких динариев входит в Риме. Здесь действует закон об оскорблении императора, наказание – смертная казнь. Я принес только 300 динариев, но каким-то образом ухитрился отдать сразу 200». «Ученикам надо было уплатить подушную подать Риму», – понурился Зеленоглазый. «Денег у них не было». «Сам когда-то учил меня. Народ в прошлом приметливый», — с досадой сказал Аким. «У них есть время рассматривать». Крупная партия странных динариев поступила в казну. Налицо все признаки созревшего заговора. Сиян прислал в Иудею сенатора с заданием найти и изобличить. «Откуда знаешь?» «Этот сенатор освободил меня. Я его сопровождаю. Твои приметы известны. Сейчас по Иерусалиму шныряют ищейки Пилата» пока они не догадались, как я, найти расторопного иудея, пообещать ему большие деньги. «Уходить тебе надо, Кузьма, немедленно!» «Я не могу!» – воскликнул человек, которого Аким назвал Кузьмой. «Все случится в эти дни. Я девять месяцев ходил за Господом, чтоб увидеть все самому. Тебя повесят на кресте. Если рядом с ним, то пусть. Умерь гордыню! Кто будет рядом с Господом, давно известно» тебя могут тихо задушить в тюрьме или утопить в море. Что я скажу Рите? Она поймет. Не думаю. Аким с Кузьмой принялись горячо спорить. Их разговор стал непонятен, и я отошел от ограды. Открывшаяся тайна огорчила меня. Мне было обидно, Аким обманывал нас с отцом. Не приходилось сомневаться, он еще в Риме знал, кто привез в Иудею динарии с неправильным профилем. Я зря мечтал, отец раскроет заговор «Сиян сделает его легатом, а я стану трибуном». За бродягу, пришедшего в Иудею с тремястами фальшивыми динариями, награды не будет, все зря. Погруженный в свои думы, я не заметил, как преодолел обратный путь до притория. Дежурный Центурион сказал, что сенатору себя. Я поднялся к отцу и все рассказал. Он выслушал меня, не перебивая. «Отведешь меня к ним?» – спросил отец, когда я закончил. «Дорогу помнишь?» Я кивнул. Во дворе притория отец сказал несколько слов дежурному Центуриону. Тот дал команду, и десять солдат взяли нас в плотное кольцо. Отец, в отличие от меня, помнил, что мы живем среди враждебного народа. У домика в пригородном селении отец велел солдатам быть наготове и толкнул створку ворот. При виде сенатора лицо Акима стало изумленным. Затем он увидел меня и побагровел. «Щенок выследил! Да я тебя!» — он выхватил сику. Кузьма издал предостерегающий возглас, но Аким уже ринулся ко мне. «Я был безоружен, к тому же странное оцепенение овладело мной». Аким замахнулся, но в тот же миг отец подцепил его лодыжку с водом стопы. Аким грохнулся навзничь, отец с точным ударом сандалии вышиб сику из его руки. Подбежавшие солдаты скрутили Акима и его друга. «Клятва преступник», — сердито сказал отец Акиму, когда солдаты поставили его на ноги. «Я освободил тебя, я накормил тебя и одел. Все эти месяцы ты видел от нас только добро. Ты обещал защищать меня и сына, а сам хотел зарезать». «Прости его, сенатор», — вмешался Кузьма. «Он защищал меня, мой друг бывает горяч». «У тебя будет возможность просить за себя», — холодно ответил отец.